Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Татьяна Муравьева Мифы по Волжье От волчьего владыки и мирового древа До культа змей и птицы счастья читает Дарья Березовская. Введение Миф, мифологическая сказка, быличка В те времена, когда создавались и бытовали мифы, все, о чем в них рассказывается, считалось безусловной истиной. Они воспринимались как свод знаний о мире и его законах, причем знания эти были сакральными, и обладали ими лишь избранные. Со временем мифы утрачивают священную сущность, их воспринимают как особый жанр народного творчества и ценнейший источник для изучения эволюции мировоззрения всего человечества. Существует множество теорий, согласно которым мифы истолковываются как символическое изображение природных явлений или воспоминания о реальных исторических событиях, как магические тексты, сопровождавшие обряды, или отражение процессов, происходящих в человеческой психике. Но как бы то ни было, сила эмоционального воздействия мифов на человека огромна. Мифологические образы заняли прочное место в мировой культуре, стали источником вдохновения для многих поэтов художников, композиторов. Степень сохранности мифов и возможность их изучения различна. Связано это с особенностями исторического развития каждого народа и временем, когда мифы начали фиксироваться в письменном виде. Например, древние греки сами записывали и систематизировали свои мифы, поэтому древнегреческая мифология — дошла до нас в виде обширной, стройной и развитой системы со множеством законченных сюжетов и ярких персонажей. А мифы большинства современных европейских народов бытовали только в устной традиции. После принятия христианства они, как пережитки язычества, стали усердно искореняться, и сейчас их можно лишь частично реконструировать по косвенным данным. Мифы народов Поволжья начали активно собирать и исследовать в XIX веке. К тому времени, собственно, мифология уже растворилась в сказках, быличках, обрядах, поверьях. Тем не менее, эти смежные жанры дают достаточно полную картину мифологических представлений. Сказки, в которых сохранились мифологические мотивы, Обычно так и называют мифологические сказки. Среди их персонажей встречаются языческие божества, иногда непосредственно в своем божественном обличье, чаще завуалировано, но все же узнаваемо. Так одинокая старуха, живущая в лесной избушке и подвергающая героя или героиню различным испытаниям, несомненно является богиней, хранительницей леса, а водяной, пожелавший взять в жены девицу-красавицу, божеством земных вод, требующим себе жертву. Впрочем, водяной может быть отнесен и к представителям особой, низшей мифологии, сказаний о духах стихийных сил и различных природных объектов. По мнению многих исследователей, почитание этих стихийных духов возникло раньше, чем поклонение богам. Провести четкую границу между божествами и стихийными духами не всегда возможно. Так божество воды является повелителем всех земных вод, а водяные духи обитают в каждом конкретном водоеме. Но их функции во многом совпадают, поэтому они часто выступают как взаимозаменяемые персонажи. Яркий пример тому былина Садко, в которой образ водяного духа, обитающего в Ильмень озере, сливается с образом морского царя, владыки всей водной стихии. Неоднозначно также образы хозяек или матерей различных стихийных сил: солнца, ветра, огня и так далее. Формально они должны быть отнесены к низшей мифологии, но фактически являются могущественными божествами, повелевающими этими стихийными силами. О встречах с представителями низшей мифологии — лешими, водяными, домовыми и другими — повествуются в произведениях особого фольклорного жанра — «быличках». «Быличка» — Рассказ, претендующий на истинность описанных в нем событий. Как правило, героем Былички является сам рассказчик или кто-то из его хороших знакомых. Со мной вот был такой случай. С дядей моим было, родной дядя, отцов, брат. Сосед рассказывал мне как-то историю. Он вообще-то человек был не суеверный, грамотный. Мифологические мотивы нашли отражение также в календарных обрядах разных народов. Народный календарь отмечает наиболее важные явления, происходящие в природе в течение годового цикла. Смену сезонов, увеличение и уменьшение продолжительности дня, изменение высоты солнца над горизонтом и так далее. Покровителями этих явлений почитаются определенные божества, поэтому календарные обряды обязательно включают в себя обряд поклонения богам, который иногда приобретает характер развернутого театрализованного представления. Несмотря на разную степень сохранности мифов, совершенно очевидно, что в мифологиях разных народов очень много общего. Мифы народов Поволжья не являются исключением, как и другие народы мира. Жители Поволжья верили, что вселенная была сотворена некой силой, которая может оставаться абстрактной, а может принимать облик Бога-Творца. Причем у многих народов в мифе о сотворении мира встречается так называемый бродячий сюжет, согласно которому У бога-творца есть брат-антагонист, который также принимает участие в сотворении мира, но только все портит. Как и все народы мира, народы Поволжья представляли себе вселенную, состоящую из трех ярусов. Верхнего, небесного, в котором обитают боги, среднего, земного, в котором живут люди, и нижнего, подземного куда уходят души умерших. Все три яруса закреплены вокруг мировой оси, которая может представляться в виде мировой горы или мирового древа. Мотив частности Вселенной отчетливо прослеживается в мифологических сказках народов Повожья, впрочем, как и в сказках практически всех других народов. Сказочные герои поднимаются на гору, или забирается на высокое дерево и попадает в какое-то неведомое царство, где с ним происходят различные приключения. Затем он падает или добровольно спускается в бездонную пропасть, глубокую яму или уходящую вглубь земли пещеру, подвергается там страшным опасностям, но в конце концов благополучно выбирается на землю. По сути, в таких сказках рассказывается о путешествии героя по мифологическому пространству. Из среднего мира он попадает в верхний, затем в нижний и опять возвращается в средний. Народы Поволжья К народам Поволжья относятся марийцы, удмурты, чуваши, татары, мордва, башкиры и калмыки. Марийцы, удмурты и мордва принадлежат к финно-угорской языковой группе, чуваши, башкиры и татары к тюрской, калмыки к монгольской. Предки поволжских финно-угров, по мнению большинства исследователей, были исконным автохтонным населением края. Во второй половине VII века со стороны Приазовья В среднее Поволжье пришли воинственные тюркоязычные племена протоболгар под предводительством своего вождя – Катрага. Их родина, Великая Булгария, была разгромлена хазарами, поэтому им пришлось искать новые места обитания. Они обосновались в Поволжье и основали свое государство, получившее название Волжская Булгария. К X веку Волжская Булгария превратилась в могущественное и богатое государство, которое распространило свое влияние на обширные территории по Волге и Каме и обложило данью местное население. Однако, став данниками булгарских правителей, народы Поволжья получили и некоторые преимущества – они могли – свободно перемещаться по всей территории Волжской Булгарии, вести с ней торговлю, булгарские войска защищали их земли от набегов кочевников. В 1236 году Волжская Булгария была разгромлена войсками татаро-монголов. Одно из булгарских племен, племя Сувас, ушло на север и северо-запад, где смешалась с местным населением, положив начало чувашскому народу. Разорив Волжскую Булгарию, татаро-монголы в декабре следующего, 1237 года, напали на Русь. Наступили страшные времена татаро-монгольского ига. Народы по Волжье стали данниками Золотой Орды, регулярно подвергаясь грабительским набегам. В местном фольклоре сохранилось немало сказаний о героическом сопротивлении захватчикам, причем в легендах герои-богатыри часто приобретают черты мифологических героев, наделенных сверхъестественной силой и волшебным оружием. В 1480 году татаро монгольская иго была свергнуто. Но к тому времени в результате распада Золотой Орды образовался ряд государств, в том числе Казанское ханство, которое продолжало жестокую политику золотоордынских ханов. Народы Поволжья по-прежнему платили дань, только теперь уже не Золотой Орде, а Казани, и подвергались разорению. Казанцы совершали регулярные набеги и на русские земли, сжигали селения, уводили в плен жителей. В 1552 году Иван Грозный предпринимает судьбоносный поход против Казани. Народы Повожья приняли в этом походе активное участие. Предания о казанском взятии широко распространены и у русских, и у народов Поволжья, причем каждый народ верит, что именно их национальные герои сыграли решающую роль в победе над Казанью. После победы Казанское ханство было присоединено к Московскому государству. Казанские татары, потомки населения Казанского ханства, в настоящее время придерживаются двух версий своего происхождения – Одни считают своими предками волжских булгар, другие — татаро-монголов. После взятия Казани в состав московского государства вошли и другие территории Среднего Поволжья. Об этих событиях также существует немало легенд, причем в легендах всех народов Поволжья особо подчеркивается, что это было не завоевание одного народа другим, а добровольный союз, основанный на равноправии и взаимной выгоде. К народам Поволжья относятся также башкиры и калмыки, хотя они могут быть причислены и к народам Урала. Этническая история башкир чрезвычайно сложна. По одной версии их предками были тюркоязычные – по другой – угорские, родственные финно племена. В формировании народа принимали участие многие этносы, в разные времена занимавшие территорию между Волгой и Уралом. Как и другие народы по Волжье, башкиры испытали влияние Волжской Булгарии. В период татаро-монгольского ига находились под властью Золотой Орды, позже – Казанского ханства – а после победы над Казанью вошли в состав московского государства. В период владычества Золотой Орды башкиры приняли мусульманство, которое оказало значительное влияние на их мировоззрение, но все же не смогло уничтожить древние языческие верования. Калмыки, в отличие от остальных народов, появились в Поволжье относительно поздно. Их предки, ойраты, изначально кочевали в северо-западных областях Китая, но в конце XVI века покинули места своего обитания и часть их, дойдя до берегов Волги, в 1607 году приняла русское подданство. Тогда же, вероятно, возникло и название «калмыки», что предположительно означает «отделившиеся». Калмыки унаследовали от ойратов мусульманскую религию, но сохранили веру и в своих древних богов. В отличие от башкир, калмыков и татар, которые также были мусульманами, другие народы Поволжья официально оставались язычниками вплоть до 16-17 XVI веков, пока не начался процесс их христианизации. Однако новая вера в народном сознании легко соединилась со старой, ничуть ей не противореча. Земский врач и известный общественный деятель Николай Иванович Тизиков, занимавшийся исследованием быта и верований удмуртов, приводит такое высказывание старого язычника Удмурта. «Единый лучезарный инмар, сотворив землю и разные народы, дал последним разные веры. Каждый, поэтому народ, должен беречь свою веру, если не желает прогневать всемогущего Творца». Известно, что у марийцев языческие представления сохранялись не только в христианскую эпоху, но и в советские времена. Писатель и историк Владимир Брониславович Муравьев, много переводивший с марийского языка и хорошо знакомый с марийской культурой, отмечал. Марийцы очень привержены к своей вере. Несмотря на христианизацию, имея иконы в жилище, ходя в церковь, в то же время они тайно устраивали моления по старинному обряду в рощах. О проблеме двоеверия писано много, но, по моим бытовым наблюдениям, марийцы – не противопоставляет христианскую веру своей, хотя своя все-таки роднее и ближе, поэтому, несмотря на запреты, память о ней сохранилась крепкая. В Марийском краеведческом музее меня восхищали многочисленные, великолепные фотографии марийских языческих молений, и я удивлялся, как удалось до революции провести такие съемки. Но мой друг, марийский писатель и историк Ким Васин объяснил, что эти съемки послереволюционные. Как объявили после революции, что теперь свобода, рассказывал он, то нас поняли ее в том смысле, что теперь можно не ходить в церковь, и все стали открыто посещать молитвенные рощи. Вот тогда и были сделаны эти фотографии. Все это Ким Кириллович знал очень хорошо. Он говорил, что его дед был картом, марийским жрецом, и в доверительных разговорах признавался, что гордится своим происхождением из рода национального марийского священства. Книга «Мифы по Волжье» не является научным исследованием и не претендует на исчерпывающее освещение вопроса читатель несомненно заметит, что основной упор в ней сделан не на теоретические рассуждения, а на пересказ мифологических сюжетов. Это объясняется тем, что автор ставил перед собой задачу показать мифы прежде всего как часть народной культуры, произведения народного творчества, в которых отразились представления о продуманности мироустройства, красоте и гармонии Вселенной. Неслучайно знаменитый фольклорист, крупнейший представитель русской мифологической школы Александр Николаевич Афанасьев назвал свое фундаментальное исследование славянской мифологии «поэтические воззрения славян на природу». Такое определение может быть отнесено к мифологическим представлениям самых разных народов, поскольку мифы, помимо прочих заложенных в них смыслов, обязательно несут в себе эстетическое начало, отражают поэтическое восприятие мира, присущее человечеству с незапамятных времен. Автор надеется, что слушатель, прослушав эту книгу, почувствует красоту, образность и поэзию мифов «Поволжья».